Глава вторая. С мечтой обратить в пепел императора, Ганса и весь дворец, сразу пришлось распрощаться. Разрешения с трудом хватило, чтобы зажечь единственный в комнате факел. Энши ядовито предложил вместо «огонь» орать «костер», а лучше сразу «пожар». Глядишь, сработает. Но обрадованный успехом Ганс не слышал. Поспешил с докладом. Несколькими минутами позднее Энши с кислой миной зажег еще три факела и пожертвованный ради великой цели стул. Император был в восторге. Ганс гордился проделанной работой и восстанавливал дыхание после проклятой скороговорки «Огонь, огонь, огонь». Если так пойдет дальше, от исполнения клятвы Энши гарантированно получит только головную боль. «Эй, величество!» — вмешался он в пафосную похвалу. «Далеко тащиться-то?» Ганс яростно засопел, но хвататься за меч не стал. За время тренировок он стал спокойней, может быть, даже смирился. Император на мгновение задумался. «Гонцам нужно два дня и еще ночь на зачарованных конях. Но погода подводит, дорогу размыло, а жрецов достаточной силы мы не найдем. Ритуал потребовал слишком многого. Прямой путь закрыт. Мост восстанавливают так быстро, как могут, но вы ждать не будете». «Возьмёте чуть на восток и переправитесь по деревенскому мосту. Оттуда срежете через лес Фейр. Тропа выведет на основной тракт, уже близко к...» «Так сколько?» — перебил Энша, которого все эти подробности волновали мало. Остальное Гансу расскажешь». «Четыре дня. Если повезет меньше». Разом похолодевшим тоном отсек император. Энши довольно осклабился. Пусть это была лишь слабая отдушина... Пользоваться своим положением с каждым мигом нравилось бессмертному все больше и больше. «И скоро выходим?» «Сейчас. Как только я закончу разговор с Гансом. Тебя он не касается. Можешь идти седлать лошадей». «Ганс пусть седлает. Я пойду поем, пожалуй. Чесать языки вы любите, времени точно хватит». «Ваше Величество, позвольте!» Выдержка Ганса все же дала сбой, но император снова прервал его. «Скажи мне честно, Энши». «Ты тянешь время?» Император смотрел пронзительно, хмуро, пытался давить, как привык давить на своих подданных. Ганс передернул плечами и отошел сам. А Энши принял игру в гляделки и снова легко одержал победу. Усмехнулся. «Зачем мне это величество? Быстрее закончу, быстрее получу свободу, которую жду столько лет. Справедливый властитель империи Нэш ведь держит свое слово, верно?» Взгляд Энши стал тяжелее, император опустил глаза. С огромной задержкой он заставил себя процедить. Я сдержу слово, не сомневайся. Ганс, за мной! Для тебя есть отдельное распоряжение. Паладин поклонился и верной шавкой последовал за господином. Только хвостом не вилял. Прекрасный, легко управляемый инструмент, в работе которого император не сомневался. Наверняка для юнца это первое поручение. Из тех, которые провалить нельзя во имя чести, гордости, имени рода или другой ерунды. Энши дождался, пока стихнут шаги, прикрыл глаза, глубоко вдохнул, стараясь поймать внутри себя хоть какие-то отголоски пламени. Щелкнул пальцами. В воздух взлетело несколько искр, за ними тяжелый вздох. Как и думал Энши, ритуал провели с ошибкой. Он ждал этого. Император не маг, жрецы тем более. Да, ведущая хор была сильна и уверена в себе, но без знаний сила почти бесполезна. Просто следовать записанным на бумаге шагам мало. Сложная структура ритуала — это хитрая вязь изнанки, кружево узора, в котором каждая нить обязана верно тянуть другую. Один ритуал, иногда годы расчетов, точно влитая сила и воля, подобная острию копья. Но бывшая правящая династия не зря столько лет держала в руках свою власть. Они изучали изнанку веками, нашли общие пути, закономерности, которые не нарушить. Последние маги пламени превосходно обучали своих детей и писали для них книги, следуя которым фатальные осечки избежит даже блаженный или дурак. Императору повезло: вместо еще одного ключа ошибка дала в руки Энши всего лишь ржавую отмычку. Ганс хранил гордое молчание, всем своим видом выказывая презрение. Начищенный нагрудник отливал угрюмой серостью под стать погоде, кольчуга брецала высокомерно и раздраженно. Что уж говорить о напоказ на шлеме. Интересно, сколько паладин так протянет. По мнению Энши, доспехи вообще плохо подходили для походов. С другой стороны, 700 лет назад вместо нагрудника, кольчуги и кожи были страшные ведра, и ничего, воевали. С магами воевали, они просто тыкали друг в друга железом. Прошло часов пять. Сумерки спускались незаметно, тучи сгущались, плевали в путников мелкой моросью. Но к ночи без сомнений стоило ждать сильнейшего ливня. Легкая гнедая Энши бодро чавкала копытами по размытой дороге, чуть обгоняя упрямо бредущего позади тяжеловоза. Серый конь паладина, рыцарь, Уже устал от рыси и теперь потихоньку сбавлял шаг, стараясь, чтобы этого не заметил дремлющий хозяин. Ганс время от времени встряхивался, подгонял коня и снова проваливался в полусон. Тракт был практически пуст. За все время путником встретилось от силы человек десять, таких же мрачных, как погода. Они кутались в плащи, косились на паладины и на всякий случай жались к обочине. Но вся эта мрачность не могла испортить настроение Энши. Холодные капли, летящие в лицо, злой, пронизывающий ветер, рвущий плащ. Жизнь! Жизнь, почти такая, какой должна быть, воспоминания о которой за века заточения покрылись толстым слоем черной пыли. Энши радовался, как ребенок. Поначалу и вовсе пустил свою кобылу галопом, а потом стоял и ждал, когда его нагонит ругающийся, на чем свет стоит Ганс. Ругался он тоже забавно. Сам толком не умел и явно кого-то копировал. Общество паладина не портило настроение. Хотя Энши понимал, что императорское желание скрыть существование магии здорово сыграло ему на руку. Величество довольно быстро согласился с тем, что в дополнительном конвое необходимости нет. Тут и Ганс получил свою долю лести. Паладин чуть не лопнул от гордости, когда Энши старательно убеждал императора, что рядом с таким образцовым воином кто-то еще просто не нужен. Император сдался. Десять человек сопровождения остались в замке. А Энши получил возможность наслаждаться позабытыми радостями, не отвлекаясь на лишних спутников. В отличие от Ганса, его не волновала угроза с севера. Нет, он не желал уничтожения людям, и действительно собирался помочь. Но причин спешить у раньше не было вовсе. Наоборот, чем больше у него будет времени, тем лучше. Время — гарантия успеха в поисках человека, который и станет отмычкой. Алчного, сообразительного, далекого от императорского двора, а еще лучше от закона. Того, кто ради силы пойдет на многое, и ради нее же не предаст. Жаждущих силы среди людей много, Но под строгим надзором Ганса будет сложно незаметно расположить к себе хотя бы одного одного подходящего. Дождь застиг врасплох. Обрушился непроницаемой стеной, вмиг промочил до нитки и заставил свернуть с тракта к чудом, отыскавшейся среди деревьев сторожки. А может, и не сторожки вовсе. Старый сруб покосился от времени зарос мхом и насквозь пропах плесенью, но в нем было суше чем снаружи. путники вошли внутрь прямо с конями. Единственная комната оказалась достаточно просторной. Из обстановки полуразвалившаяся печь до свалка до травы в углу. В пустые окна хлестал дождь. Заколотить их, увы, было нечем. Зато рядом с печью нашлась вязанка дров, хоть как-то поднявшая настроение. «Жизнеутверждающе», — чихнул Энши, оглядывая их временное убежище. Простуда была ему не страшна, зато от вони свербела в носу. «Может, до города?» Ганс ответил своим коронным презрительным взглядом, но в этот раз отмалчиваться не стал. «До городских ворот не меньше часа рысью, господин. Дорогу размыло, дальше собственного носа не видно низги, лошади устали. Как вы, наш почтенный спаситель, хотите добраться?» «Нет уж. Переночуем тут». «Как скажешь». мне это без разницы, за твое здоровье волнуюсь». Энша присел на корточки у кучи травы и поворошил ее валявшимся рядом прутиком. Откуда-то выпала откормленная макрица и тут же в панике заползла обратно в гниющий мрак. «М-да...» Глаза, хоть и привыкшие к темноте, уже с трудом различали очертания печи напротив. В углу раздался треск. Плесневелые бревна на мгновение осветились вспышкой десятка искр. Но огонь так и не появился. Рассерженно зашипел на отсыревших дровах. «Еще раз. И еще. Может, лучше я», — предложил Энши, и поморщился на демонстративно протянутый кремень. «Нормально, а не так. Указом его императорского величества я не должен позволять вам тратить силу на пустяки, господин». Ганс даже подбородок вздернул и по струнке выпрямился, как на докладе. «Ведь именно от ваших сил...» зависит успех похода «А-а-а, ну раз так желаю удачи энша отошел к присмиревшей кобыле заставил ее лечь и прислонился к теплому чуть дрожащему боку бревна сруба в очередной раз осветил жиденький сноп искр темнело вскоре редкие злые вспышки стали единственным источником света кобыла перестала вздрагивать энша претерпелся к воне и задремал Тем более вблизи окна лучше чувствовались запахи лесной свежести. Через некоторое время подошел и, чуть помявшись, тихонько опустился рядом Ганс. Его трясло от холода так, что дрему разбивал звон кольчуги. Энши вздохнул и открыл глаза, хотя это мало что изменило. Окружающий мрак уже казался густым, ощутимым. «Ну? Разрешаю». послышалось через дробный стук зубов. «Огонь!» Энши усмехнулся и щелкнул пальцами. Умело сложенные полежки занялись, как сухие, треща в объятиях танцующего на них пламени. Ганс подсуетился, положил рядом еще несколько, чтобы подсохли. А оно не погаснет?» «Обижаешь», — усмехнулся Энши. «Давай лучше еду, я голоден». «Как будет угодно, господин». Ганс действительно полез в седельные сумки. «Изволите что-то определенное, хотя выбор, признаться, невелик». «Ты на зло? Простите. Это твое вы, изволите, господин. Мне думается, мы сработаемся лучше, если будем на «ты». «Мне запрещено вести с вами пустые беседы. Я должен выполнять ваши приказы, если это нужно, и помнить долг ключа». «А со скуки не сдохнешь?» «Не стоит беспокойства. Кроме того, не сочтите за грубость, я не могу сказать, что хочу». Я вот сдохну. Вместо ответа Ганс укрепил над огнем уже наполненный водой котелок. Энши вздохнул и подошел ближе к родному теплу. Мрак отступил, дождь и ветер холодили спину, но их шум необъяснимо добавлял уюта. «Значит, ты выполнишь любой мой приказ?» «Только если это необходимо, чтобы исполнить долг?» «Ага. Тогда вот тебе приказ. Общайся со мной нормально». А то у меня это, настроение испортится. А вместе с ним и магия. Как там? Ведь именно от моих сил зависит успех похода. Но чего ты не понял? Как скажешь, процедил Ганс. И снова повисло молчание. Не сказать, чтобы это было плохо. Но за годы заточения некогда жизнерадостному и общительному Энши тишина надоела, пожалуй, больше всего. тем временем по просторной комнате разлились запахи еды ганс снял с огня густой суп разлил по чашкам разложил на растерянные у костра скатерти заранее нарезанные ломти хлеба и чуть подвявшую зелень широким жестом пригласил к столу хотя сам браться за еду не спешил сначала отмыл под дождем котелок и снова повесил над огнем уже с вином теплое красное вино в такую погоду было как раз кстати Да уж, потрясающая забота от паладина. Чтобы выходец из знатного рода, сам кошеварил Без возражений и спеси? Энши с самого начала удивила, что с ним не было оруженосца. Но вряд ли знать так сильно изменилось за последние столетия. Скорее уж, Ганс был ей чужд и не чужд одновременно. Знал этикет, но не чурался простой солдатни? Может быть, в детстве его отправили своими глазами узреть простой люд? Когда-то существовал знатный род с подобным обычаем. Спрашивать Энши не стал. Наблюдал. Тоже молча. Похлёбка вышла наваристой и сытной. Единственным, что портило аппетит, была все та же тишина. Но на радость Энши вскоре стала неуютно самому Гансу. «Я могу спросить?» «Спрашивай». Чуть удивленно пожал плечами бессмертный, обрадованный хоть каким-то движением. «Скажи. За что тебя взяли под стражу? Ты хоть и хам, но не душегуб, это точно. Клейма вора на тебе тоже нет. А просто так, по-твоему, не сажают? Не угоден был, вот и подарили. Ха, браслеты. Грязная ложь. Его императорское величество славится своей справедливостью и честностью. Он никогда не стал бы. Ага. Невинный агнец. «Знать, не знающий игр в политику. Без сомнения, это так. Его не стоит равнять с другими властителями, прогнившими от власти». Энши рассмеялся. «Интересно, что ты скажешь, когда этот ваш образец чести не сдержит данного мне слова, а тебя убьет ни за что, как лишнего». «Я не намерен слушать подобный бред». «Конечно. Ты верная пешка, глухая и слепая к чему надо». Небось, еще и знаешь императора с детства, рос и видел, какой он лучезарный и светлый. А, Ганс, таких разменивают первыми, чтобы ты знал. Мясо из вас хорошее, а вот дойти до другой стороны доски и стать полезными ума обычно не хватает. Подлец! Если бы не твой статус, ты был бы мертв. Энши снова рассмеялся. Он прекрасно видел, как Ганса трясет от ярости. Видел, чего стоило тому сдержаться, убрать руку с Эфеса. О, Гансу совсем не понравилось, куда увёл беседу, заданный из простого любопытства вопрос. Бессмертный же, наоборот, ликовал. Шанс сломать игрушку императора выпал неожиданно быстро. Нужно лишь сделать небольшую засечку, незаметную трещинку, и в нужный момент Ганс сам ударит по ней со всей силы. «Тогда скажи мне, Ганс, если Величество тебе так доверяет, почему ты не знаешь, кто я?» В этом просто нет необходимости. Ты хоть раз бывал в темницах? Разумеется. Я имел честь присутствовать на допросах, и... Ты хоть раз видел там меня?» Ганс запнулся. Нахмурился. Как-то по тряхнул тряхнул головой. «Прекрати перебивать, сделай милость! Должен признать, это сильно меня раздражает!» А меня раздражает пустой трёп. «Ну?» «Нет, я не видел». «Возможно, ты попал в тюрьму после того, как я был там в последний раз. Возможно, тебя просто держали где-то еще. Я не обязан знать в лицо весь прогнивший сброд из подземелий». Серьезно? Тогда как ты объяснишь магию?» Но в этот раз засмеялся Ганс. Смеялся от души, даже покровительственно хлопнул Энша по плечу. и все всё-таки ты мальчишка. Хотя на вид почти мне ровесник. Сколько тебе?» «Ну нету магии, не существует, смирись! Силу дал тебе ритуал, ты просто смог ее принять. Сестра, конечно, все эти тонкости лучше расскажет. Я понимаю, ты из простых и вырос на сказках. Но пора ведь взрослеть. Все чудеса этого мира творят нам жрецы». «Тогда...» — Энши с ледяным спокойствием переждал веселье. «Скажи, хоть один жрец управляет пламенем? Ты вообще в курсе, кто такие жрецы?» раз уж сестра у тебя из них. Жизнь — это особый великий дар. У него есть своя сила, свои законы, и изнанка. Жрецы способны видеть сквозь мир, спускаться глубже к его основам и... И при чем здесь пламя? Я просил не перебивать меня! Огонь — одна из четырех стихий. У него есть имя, и без имени с ним не управиться. Изнанки для этого мало. «Нет и никогда не будет жреца, способного контролировать пламя. Только маги. Что ты скажешь на это?» «Скажу, что давно пора спать. Нас ждет тяжелый путь. Каждую крупицу отдыха стоит использовать для отдыха, а не пустых разговоров». С этими словами Ганс поднялся, расстелил покрывало и отвернулся к огню.